Глава 28. Наконец-то с этими пещерами разобрались, а то как бельмо на глазу в самом деле. Заброшенные туда комары гудели практически часа, когда стихли, то сообщили нам, что внутри больше ничего съедобного для их народца не осталось. Очень надеюсь, что теперь они, как следует эти шахты, заселят, а еще размножаться начнут. Как бы мы ни старались, но этот мешок, который я сюда закинул, Это все комары на болоте, которых мы смогли найти. Похоже, этим ребятам очень сложно поддерживать популяцию, но ничего, мы им немножко с этим поможем. С грибочками же такая штука прокатила. Чем они хуже? Потянув на себя дверь и войдя в шахту, я тут же увидел несколько обескровленных тел и моего валяющегося собрата. Как я и думал, комары его так и не тронули, но тут и без них много всякой живности обитало. На теле гоблина были следы укусов и очень характерная рубленная рана. Скорее всего, он умер от руки одного из влезших к нам людей. «Эх, похоже, наш герой пострадал немного больше, чем было необходимо», сказал я, присев рядом с ним. Пырнулся к вошедшим за мной гоблинам и дал недвусмысленную отмашку. «Забирайте его. Скажите, что сегодня он заслужил не два бонусных грибочка, а на целых три». Угу. Тройка самых расторопных парней тут же валилась внутрь, подхватила тело гоблина и потащила наружу отработанными движениями. У нас каждую неделю кто-нибудь постоянно дохнет просто по тупости. Разумеется, если не считать время от времени случающиеся перестрелки хрен пойми за что. В одной из таких я однажды сам чуть не помер, так что процесс похорон вполне налажен. Заглянувшая следом за ними зверодевочка была очень сообразительной и не стала заходить вглубь шахты. Теперь в это место вообще никто, кроме нас, войти не сможет. Но мне показалось, что сделала она это почти неосознанно. С почти стеклянными глазами она смотрела, как три веселых гробовщика подняли к небу труп гоблина на вытянутых руках и, как героя, вынесли его наружу, унося в горизонт и немного пританцовывая. Посмотрела на меня, развернулась и как зомби пошла вслед за ними. Думая о том, сколько потрясений эта бедняга пережила за последние пару дней, я побоялся, что она и правда может умом тронуться. Может, ей чего сладенького приготовить? У нас там вроде пару яиц было, можно мед поискать. «Так», — сказал я, подойдя к парочке уродливых мумий. «Посмотрим, кого это к нам принесло». Обыск сумок показал интересный результат. Все из гильдии авантюристов, но их ранг чуть выше, чем уровень дна. Из оружия парочка длинных ножей есть, факелы, и так в целом много полезных приблуд. Но какого хрена эта троица к нам полезла, ума не приложу. «Может, они тут клад искали?» — хохотнул я. Но эта идея тут же отселась, ведь ни у кого из них не было с собой никакой карты. Они просто влезли в нашу шахту без какого-либо плана. Каким хреном они смогли эти туннели пройти и добраться аж до входа с нашей стороны, вообще непонятно. На чистом страхе бежали, что ли? Ну? Задумчиво протянул я. Первичный осмотр показал, что к нам залезли какие-то идиоты. Кто бы сомневался? Тут же раздался сзади гогот гоблинов. Э-э-э, точно? М-да. С каждым разом мнение о людях в глазах моих гоблинов опускается все ниже, а сами они становятся все более высокомерными. Каждый из них себя на полном серьезе высшей и считает. Блин. Как жаль, что карты нет. Всей душой надеялся, что раз они к нам полезли, то принесут карту этих шахт. Покинувшее это место шахтеры забрали все бумаги с собой, а без этой вещицы тут сам черт ногу сломит. Решив, что раз уж занялся этим делом, то бросать разведку на полпути не очень хорошо. Я вооружился деревянной дощечкой, куском известняка, собрался с духом и вошел в шахты самостоятельно. Прошел 10 метров по туннелю, отметив на карте развилку двух путей. А затем снова, а затем еще раз, а затем еще. Ходил так минут 20 и понял, что я нахрен потерялся. Кто бы мог подумать, что у гоблинов бывает клаустрофобия. Если бы не валяющийся на земле и очень приметный труп какой-то мохнатой чупакабры, мог и правда запаниковать. Блин, чертовы шахта! Похоже, детальное изучение этих мест очень затянется. Но даже такой быстрый осмотр уже принес кое-что полезное. Двигаясь по шахте, я видел, как под потолком уже устроились поселившиеся тут комары. Однако всего в нескольких метрах от зарождающегося улья Я услышал звук какого-то движения. Эти крохотные парни должны были тут все пожрать, но нет. Была тут одна животинка, которую эта участь обошла стороной. Подойдя к стене, я увидел, как из-за камня на меня смотрят два усика. Две антенны сантиметров двадцать в длину высунулись из-за камня и точно смотрели на меня. Подойдя поближе, я заглянул за этот камень и увидел камешек поменьше, очень уж похожий на улиточную раковину, а эти усики тут же внутрь этого камня втянулись и спрятались. Даже и не скажешь, что эта штука живая, если не присматриваться. Усмехнувшись, я поднял непонятный камень и в самом деле нашел в нем широкое отверстие. Глазки усики смотрели на меня прямо оттуда, а когда эта пещерная улитка сообразила, что ее поймали, то тут же вылезла из раковины и стала дрожать, как какой-нибудь слизень, пытаясь освободиться. «Похоже, у снарядов для нашей противопехотной ракетницы острая аллергия на все склизкое слизнеподобное, да?» Захохотал я и быстро почесал пальцем эту улитку, а та еще яростнее задрожала. «Ты мне нравишься», — кивнул я. «Тоже в дело пойдешь?» Вернувшись назад по туннелю, Мне пришлось потратить несколько минут, выгоняя сюда остальных гоблинов, а затем еще пару часов, чтобы найти тех, кто уже умудрился потеряться. Так, притащив смышленого и его бригаду, я вновь разыскал многострадальную шахтерскую тележку и посадил в нее эту пещерную улитку. «Ищите вот такие штуки», — сказал я этим ребятам, указав на новую жертву нашего авторитарного правления. Хотят жить у нас в шахте, пускай работают. Смышленый уже успел эту улитку пощупать, но я видел, как у него в глазах рождается предвкушение чего-то неизвестного. Посмеявшись с этого трудолюбивого парня, я подошел к нему и прошептал на ухо пару слов. Тут же загалдел он, потерев ладони. Вперед! Соберем всех и заставим их работать!